Первое. Был четвертый час. Матовые чечевицы засияли на улицах, борясь с разноцветными огнями бесчисленных окон, а вверху еще умирал яркий зимний день, и его лучи золотили и румянили покрытые морозными цветами стекла городской крыши. Казалось, там, над головами, В темной паутине алюминиевой сети загорались миллионы драгоценных камней, то горячих, как рубин, то ярких и острых, как изумруды, то тусклых и ленивых, как аметисты. Многие из стоявших на самодвижке подымали глаза вверх, и тогда листья пальм и магнолий, росших вдоль немского, казались черными, как куски черного бархата в море умирающего блеска. И Искры света в стеклах затрепетали и заискрились, заунывный звонок отбил три жалобных и нежных удара, Шумя опустился над углом литейного воздушник, и через две минуты вниз по лестницам и из подъемных машин потекла пестрая толпа приезжих, наполняя вплотную самодвижки. Нижние части домов не были видны, и казалось, что под ними плыла густая и темная река, и, как шум реки, звучали тысячи голосов, наполняя все пространство улицы и поднимаясь мягкими взмахами под самую крышу и замирая там, в темных извивах алюминиевой сети и тускнеющем блеске последних лучей зари. Еще молодая. Но уже утратившая юношескую свежесть, девушка, стоявшая на второй площадке самодвижки, закусила белыми ровными зубами пухлую нижнюю губку, сдвинула тонкие и густые брови и задумалась. Какая-то дымка легла на ее лицо и затуманила ее синие глаза. Она не заметила, как пересекла литейный, Троицкую, парк на фонтанке, не заметила, как кругом нее все повернули головы к свежему бюллетеню, загоревшемуся красными буквами над толпой, и заговорили об извержении в Гренландии, которое все разрасталось, несмотря на напряженную борьбу с ним. «Ужасно, как человечество еще слабо», — проговорил высокий плечистый юноша около девушки. Но это извержение положительно выходит из ряда вон!» «Что-то вообще творится неладное кругом!» — проворчал плотно сложенный тысяцкий, закуривая длинную папиросу. И красноватый свет огнива ярко выделил его крупный с горбинкой нос, сжатые губы и выпуклые глаза. «Вы думаете?» — спросила его женщина с повязкой врача. «Что ж тут думать?» «Надо прислушаться, и вы услышите гул приближающегося извержения, только не такого, как в Гренландии, а пострашнее». И словно в ответ на эти слова, сказанные тяжелым и уверенным, как пророчество голосом, все смолкли, и где-то там, в глубине земли, под их ногами, что-то загудело, и как могучий вздох огромной каменной груди — Медленно проплыла и затихла. — Это грузовик, — сказала женщина, как бы спеша подыскать объяснение. Не все так просто, — объясняется, — бросил Тысяцкий и перешел на площадку, чтобы подняться на поперечную самодвижку. Девушка достигла уже Екатерининской улицы, И тут только заметила, что давно миновала свой поворот, но ей не хотелось возвращаться, какая-то сеть опутывала ее тело и душу, цепкая, тяжелая сеть, сжимавшаяся, как кольца удава, все туже и туже.